Студия МедиаКнига представляет. Василий Сахаров. Воин Еровита. Читает актёр Александр Городиский. Пролог. Франция Клерво. 1142 год от Рождества Христова. Бом. Бом. Обозначая полночь. И перекрывая шум осеннего дождя, который поливал землю десятый день подряд, над обителью братьев цистерянцев прокатился гулкий глас церковного колокола. Трое мужчин, храня молчание, дождались, пока колокол ударит в последний раз, и продолжили беседу. Они находились в освещённой парой тусклых восковых свечей келье, где единственными предметами интерьера были большое медное распятие Христа на стене и грубый дубовый стол. вдоль которого стояли две неудобные узкие лавки. Первым нарушил молчание жилистый, 53-летний брюнет с худым лицом аскета и без единого седого волоска в густой шевелюре, облаченный в перепоясанную бечевкой темно-серую рясу из грубого полотна. Этот человек являлся настоятелем обители цестерцианцев в местечке Клерво. Звали его Бернар Клервосский, и это имя, знал каждый истинный католик. Хотя выглядел он весьма не презентабельно, а официальное положение аббата Клерво в церковной иерархии было невысоким, слово Бернар, которому посылало видение сама Пресвятая Богородица, значило много. Например, оно могло в зародыше загасить вооружённый конфликт между европейскими феодалами, сменить папу римского, кинуть в поход на сарацин и язычников десятки тысяч воинов и рыцарей. отправить на очистительный костёр ересиарха или заставить одного из европейских королей покаяться в своих грехах. Такой вот человек. С виду скромный служитель Господа, а по факту сильный лидер, влиятельный политик, мудрый мистик, опытный богослов и один из основных создателей ордена тамплиеров. Бернар посмотрел на своих собеседников, расположившихся напротив него. Пронзительные карие глаза настоятеля остановились на пожилом стройном шатене в сыром от влаги дорожном камзоле коричневого цвета, а затем скользнули на второго гостя обители, крупного, широкоплечего бородача в потёртом суконном кафтане. Настоятель знал этих людей, хотя бородача видел впервые в жизни и мог бы ответить на все их вопросы прямо здесь и сейчас, ещё до того, как они их зададут. Но для этого пришлось бы копаться в их головах. Абернар этого не любил. Поэтому он решил поговорить с гостями без применения дарованных ему Господом способностей и сначала обратился к Шатену в Камзоле, который некогда был одним из его лучших учеников. Итак, брат Шарль, расскажи, что привело тебя в нашу скромную обитель в столь поздний час и почему ты, одет как мирянин? Учитель Сарль Пентини, представитель ордена цистерцианцев в Дании, обратился к Бернару, словно до сих пор являлся его учеником. У нас срочные новости. Мы с уважаемым Асром Виде, по прозвищу Рик, торопились к вам, и в дороге моя ряса пришла в негодность, поэтому я вынужден носить одежду мирянина. Да, да, Бернар коротко кивнул. И какие у вас новости? Мы смогли узнать, Кто стоит за гибелью наших братьев в Дании и кто стравливает между собой северных ярлов? Хм. Губа настоятеля скривились в лёгкой усмешке. А разве ты не знал этого раньше? Я подозревал, чьих рук эти дела, учитель. Конечно же, богомерских язычников сруяна. Но раньше в этом не было уверенности, а сейчас она есть. Недавно к германцам в Вольденбург перебежал один из варяжских капитанов, дрянь человек. который находился в фаворе у прошлого князя. И он сообщил, что переправлял на остров Зеландии витязи Святовида, которые должны были тайно убивать священников и преданных истинной вере дворян. И что с того? перебил бывшего ученика Бернар. Это знание остановит войну между ярлами Данов, которые должны стать карающим мечом Господа в руках церкви? Кто поверит? какому-то там варяжскому беглецу, особенно после того, как пролилась кровь и погибло множество датских воинов и ярлов. Пантиньи смиренно опустил глаза и произнес, «Учитель, я не договорил. Дозвольте продолжить». «Да». «Продолжай». Помимо всего прочего, этот варяжский пират сообщил, что в Арконе создана организация «Связь». призванные противодействовать нашему расширению на восток и север Европы. И посланные ярлом Виде ла Зурчики, которые под видом купцов смогли попасть в Аркону, подтвердили его слова. Бернар, ничего подобного не ожидавший, в удивлении приподнял левую бровь и посмотрел на Асра Рига, а тот подтвердил слова Шарля Понтиньи. Всё это правда, святой отец. Я смиренно прошу вас простить меня. Это я виновен в том, что между данами идёт война, потому что не распознал в ночных душегубах варягов. Именно я, не посоветовавшись с отцом Шарлем, кивок в сторону Пантинги, стал тем, кто призвал ярла из Зеландии, Скандии и Ютландии выступить против ярла Свена, которого считал убийцей моего сына Абсалона и молодого Вальдемара Эстриццена. Простите, И назначьте мне самое суровое наказание, какое только возможно. На глазах сурового северянина выступили неподдельные крупные слёзы раскаяния, и он, перегнувшись через стол, обхватил мощными руками узкую бледную кисть Бернара, притянул её к себе и впился в неё поцелуем. Настоятель осторожно высвободил руку, опустил её на голову Рига и сказал: Бог простит сын мой. Только Бог, сила и любовь, которого поистине безграничны, может отпустить тебе этот грех. Моли Его о прощении и старайся примирить своих соплеменников. Это будет твоим искуплением. А я, скромный служитель нашей Матери Церкви, помолюсь за тебя перед Богородицей. Благодарю, Святой Отец. Благодарю. Ассер Рик На долю которого в последнее время выпало слишком много испытаний, несколько успокоился, а настоятель вновь обратился к Шарлю. Кто создал враждебную нам организацию, волхвы или кто-то из варяжских князей? Волхвы, учитель, ответил Понтиньи. Это точно? Да. В голове Бернара, который никак не мог понять, почему на севере Европы происходят события, подоплёку коеих он не понимал. Теперь сошлись все кусочки мозаики. Вроде бы всё шло хорошо. Бодричи и поморяне давили на лютичей. Даны с ковали варягов сруяна, а шведы добирали своих язычников и готовили нападение на новгородские торговые форпосты по всему венецскому морю. Но совершенно неожиданно что-то пошло не так. Сначала от руки убийцы погиб молодой Вальдемар, который мог стать следующим королём Дании, и даны схватились между собой. Затем своими подданными был казнён князь Помарян в артислав Грифин. После этого убит король шведов Сверкер Кольсон, а между свионами и гетами началась война. А недавно, всего пару дней назад, он узнал, что войска поляков, выдвинувшиеся на территорию винедов, было в пух и прах разбито. Так не должно было быть. Бернар знал это точно так же, как и то, что завтра с утра дождь закончится. И день будет солнечным. Однако факты вещут прямое. По необъяснимой причине на берегах Венецского моря происходило не то, что было предсказано настоятелю Богородицей. И вот причина найдена. Волхвы отбиваются не просто так на абум, кидаясь туда, где опасность, а организованно. Для них это весьма нехарактерно и в будущем могло поломать Бернару и другим влиятельным служителям католической церкви все планы. Поэтому к северным землям он решил быть более внимательным и послать к Венецскому морю дополнительные силы, преданных церкви рыцарей и самых лучших шпионов. Ну, а кроме того, братья цистерцианцы и главы других церковно-монашеских орденов должны узнать о его намерениях и оказать посланцам Бернара всемерное содействие, ибо только сообща можно уничтожить старого врага. Решено. подумал настоятель. С утра напишу письма всем братьям, истинным руководителям нашей матери-церкви. Но это будет завтра. А пока стоит разобраться с гостями. С Шарлем всё понятно: упрямый, умный и хорошо образованный исполнитель, больше воин и политик, чем просветитель и проповедник. А вот Ассервида, который носит поганое языческое прозвище Рик, хочет получить от меня не только прощение грехов, Ну и что ты ещё? Что? Бернар прикрыл глаза, а его пальцы машинально потянули из-под одежды чётки с крестом. Прошла секунда, другая, и ответ был найден. Асер приехал во Францию не просто сообщить ему ценные сведения, нет. Он привёз с собой второго сына, того самого, который уцелел во время нападения убийц, выпрыгнул из башни и был парализован. Ярл хочет отвезти его в Сито, где опытные монахи-целители могут поставить мальчишку на ноги, а поскольку человек он нужный, к его сыну будут внимательны. Впрочем, до Сито путь не близкий, а поренёк совсем плох, я чувствую это, а значит, он может не доехать. Хм. Будет жаль, если умный мальчик и истинный католик умрёт. Но ничего. Наверное, я смогу исцелить его сам. Разумеется, если мне поможет Святой Дух. и небесная покровительница, Дева Мария. Бернар открыл глаза и произнес. «Шарль, о делах на севере поговорим утром. Я еще должен немного подумать». «Как скажете, учитель?» — отозвался Пантиньи. Настоятель помедлил и добавил. «Вы приехали не одни». Это не было вопросом, а прозвучало как утверждение «вы». Шарль посмотрел на Ассера Рига, и в его взгляде была гордость за своего наставника, которому никто не говорил об Асбьерне, но он о нём всё равно узнал. После чего Понтиньи подтвердил: "Вы правы, учитель. Мы не одни. С нами сын благородного Ассера, которого зовут Асбьерн. Мы везём его в Сито, но в дороге он простыл и сейчас совсем плох". Настоятель остановил ученика: "Принесите мальчика сюда". Я хочу посмотреть на него». Услышав это, Ассер Рик расплылся в счастливой улыбке и вместе с Пантиньи покинул келью. Бернар остался один и, перебирая четки, мысленно возвал к божественным силам, которые откликнулись на его просьбу и были готовы в любой момент, используя Аббата как промежуточное звено, через него влиться в тело страждущего и принести ему исцеление. Ассер и Шарль вскоре вернулись. Не доверяя воинам из сопровождения ярла и местным монахам, они самостоятельно внесли в келью жесткие носилки с сильно исхудавшим тельцем светловолосого мальчишки. На вид ему было не больше десяти лет, а на деле Асбьерну виды недавно исполнилось четырнадцать. Облаченный в длинную шерстяную рубаху паренек был бледен, и от него пахло дерьмом. Парализованное тело не могло контролировать себя, а обмывали Асбьерна не чаще одного раза в день. Однако Бернара, не видевшего никакой особой разницы между королями и нищими, и всех людей, оценивавшего с точки зрения их любви к Господу, запах не смущал. Он приказал положить на силки на стол, и когда Рик и Пантеньи сделали это, подошёл к мальчишке. Настоятель заглянул в чистые голубые глаза, которые смотрели на него с огромным почтением, но без страха, и спросил паренька: "Ты знаешь, кто я?" Вопрос был задан на латыни, и Азберн, которого с детства учили всему, что должен знать истинный христианин и будущий священнослужитель, ответил на том же языке. Мне это известно. Вы, святой Бернар, чья учёность не знает границ, а репутация не имеет даже крохотного тёмного пятнышка. Вы, осенённый Святым Духом, любимец Богородицы и проводник воли нашего Господа, который основал обитель Клерво, хранит целомудрие и любит лишь Бога. «Тсссссссс». Бернард приложил к губам указательный палец и, когда уста Асберна осомкнулись, сказал «Не говори лишнего, мальчик. Я не святой. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» «Плохо, отче. Тело своего не чувствую. В голове туман, а зубы стучат, словно у меня лихорадка». «Понятно». Настоятель ткнул пальцем в переносицу Асберна. "Спи, мальчик. Спи". Пренёк моментально заснул, и его дыхание стало ровным и спокойным. Но в груди Асберна настоятель слышал хрипы и, не оборачиваясь в сторону гостей, которые замерли за его спиной, стал делать то, что задумал. Бернар положил одну ладонь на лоб больного, а другую на солнечное сплетение. Он глубоко вздохнул и услышал голос Пантинии. Вам помочь, учитель? Нет. Я сам. Бернар смотрел на потолок, сердце настоятеля, которое разумом потянулось к силе небежителя, слегка дрогнуло, и он зашептал: "Господи, ты мой Бог и владыка над жизнью и смертью. Даруй сему невинному и юному отроку исцеление от болезни. Раскинь над ним свою спасительную десницу и восстанови его здоровье". Избавь от боли, страдания и страха смерти. Помоги ему, Господь Всемогущий. Молю у тебя, о Податель всех благ и Повелитель, обрати на нас грешных свой взор. Славлю и величаю, Господи, твою чудодейственную и животворящую силу. Благодарю тебя за безмерное милосердие, которое по заслугам ты проявляешь ко всем страждущим и убогим. Молю у тебя, научи нас ценить дарованную тобой жизнь и заботиться А целостности наших душ не меньше, чем о здоровье тела. Научи нас избегать греха и исполнять твои заповеди, дабы мы могли достичь вечной радости в царстве твоём. Аминь. Ладони Бернара при этом озарились призрачным светом, который словно некая тягучая масса сполз с них и впитался в тело Асберна. После чего мальчишка сильно вздрогнул, а затем шевельнул ногами. Пантиньи, увидев это, смиренно опустил голову и осенил себя крестным знаком. А отец больного, видя чудесное исцеление Асберна, которому не мог помочь никто из лекарей Дании, упал на колени, вскинул руки и выкрикнул «Чудо! Благодарю тебя, Господи!» Настоятель обители Клерво всмотрелся в лицо мирно спящего ребенка, удовлетворенно кивнул и повернулся к Ассару Ригу. Встань. Асър поднялся и, глядя на священнослужителя преданными глазами, спросил: Что скажете, святой отец? Теперь можешь вести своего сына в сито. Братья-монахи завершат его лечение, а после привезёшь мальчика ко мне. В нём есть искра божья, и я думаю, что со временем он станет хорошим слугой Господа. Будет исполнено, святой отец. все. Оставьте меня одного». Пантиньи и Виде подхватили носилки и направились в гостевые коморки, а Бернар, возблагодарив Господа, который даровал ему возможность спасти еще одного человека, пошел в алтарный зал обители. Впереди была вся ночь, и он о многом должен подумать. О дополнительной статье в свой труд о благодати и свободе воли, об учениках Петра Абеляра и которые вновь поднимают голову и ереси катеров. О положении дел в святой земле, где христолюбивые воины ведут неравный бой с ордами нечестивых сарацин. По словах Богородицы, которая постоянно рядом с ним и подталкивает своего верного слугу и почитателя вершить богоугодные дела и поступки. А судьбей иудеев, напрасно гонимых необразованными священнослужителями и жадными королями. Ну и, конечно же, а северных варварах, которые крепко держатся за старую веру, а значит, не могут считаться полноценными людьми и должны быть уничтожены.